Парадов вскипало как водоворот. Дело было к вечеру. Заходящее солнце золотило напоследок мадридские крыши, и прокатив от Гвадалахарских ворот по Калье Майор останавливались на аллеях и вблизи ручья кареты. От угла улицы Алькала и до въезда на улицу Сан-Херонимо сплошным потоком двигались экипажи и открытые коляски. Всадники держались у подножки, занимая дам приятной беседой. Мелькали белые токи дуэний, плаёные чепчики горничных. Сновали в густой толчье пажи, водоносы, зеленщицы, торговцы медовухой, сластями и разнообразными лакомствами. Как испанский грант, граф де Гуадальмедина пользовался наследственным правом находиться в присутствии короля в шляпе и ездить четвернёй. Шестёр кумулов запрягали исключительно в экипаж его величества, но для нынешнего случая, требовавшего тайны, выбрал, дабы не привлекать к себе внимания, Скромный экипаж без герба на дверце, двух неказистых, но крепких мулов и велел кучеру снять ливрею. Впрочем, и эта карета была достаточно поместительна, чтобы он сам, дон Франциско де Киведо и капитана Латристе могли рассесться в ней с большими удобствами и разъезжать по Праду туда и обратно в ожидании условленного знака. И так вот, неузнанными, раскатывали они среди множества других карет в этот сумеречный час, когда весь Мадрид собирался в окрестностях монастыря святого Иеронима, вокруг которого нагуливали себе аппетит перед ужином важные каноники, искали поживы нестеснительные, но сильно стесненные в средствах студенты голодранцы бродили торговцы и ремесленники, прицепившие шпагу и потому называвшие себя «Идальго», Щедро и разнообразно представлено было неугомонное племя волокит и множество дам под масками или с открытым лицом то отдергивали, то задергивали белыми ручками занавески окошек в каретах и будто бы случайно, приподняв подол баскинги показывали свесившуюся из кареты ножку чуть ли не до самой щиколотки. По мере того, как угасал свет дня, заполняли праду тени. Место порядочных дам занимали девицы легкого поведения, пользовавшиеся, если не успехом, так спросом, выныривали всякого рода темные личности, искатели приключений, и тогда приходил черед поединкам, заранее условленным свиданием и стремительным романом в глубине аллей. Но этот час еще не настал, покуда соблюдались приличия. Из кареты в карету перелетали записочки, шел оживленный диалог взглядов и вееров, намеков и обещаний. И немало было дам и кавалеров из самого высшего общества, которые днем прикидывались незнакомыми, а с наступлением сумерек оказывались в сладостном тета а тет в карете, теснота коей столь способствует сближению, или удалялись в боковую аллею на лоне природы. И нередко выяснялись здесь отношения, приревновавшие друг друга соперники, любовники, отвергнутые и счастливые, сии последние и мужья, обнаружившие, как гласит пословица в своем жарком, чужую приправу. О рогоносцах удачно написал покойный граф де Вильямидиана, незадолго до того, как был застрелен средь бела дня на калье майор. Не во сне, а наяву, Вижу, как по Прадо тех, кому б мычать в хлеву, выступает стадо. Альваро де Ламарко, человек не старый, холостой и богатый, был завсегдатаем и Прадо, и Калье-майор, а стало быть, относился к тем, по чьей вине так изобиловал Мадрид рогоносцами. Однако в описываемый мною вечер пребывал здесь в ином качестве». И надел он скромный колец серого сукна, в масть своим мулам и кучеру. И так старался не привлекать к себе внимания, что даже отшатывался вглубь кареты всякий раз, как мимо проезжала открытая коляска, доверху груженная рюшами, кружевными оборками, фестончатыми лифами, золотыми басонами и косыми бейками, содержавшими внутри себя дам, которых граф не желал приветствовать хотя знаком с ними был, по всей видимости, довольно коротко.